Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес зелено-бледный, скука, холод и гранит. Всё же мне вас жаль немножко, потому что здесь порой ходит маленькая ножка, вьётся локон золотой.